Известно откуда, из списков, карандашиком, чирк, и готово. <свят> Старичок сладострастно засмеялся. — Позвольте. Откуда же вы меня знаете? <свят> — вы, Василий Павлович, Я варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб. — Петрович!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 На миг радость Короткову померкла, что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился. «Стало быть, мне сейчас в спимат нужно бежать?» «Обязательно!» — подтвердил старичок. «Тут и сказано — в спимат!» Только позвольте ваш книжечку, я пометочку в ней сделаю. Карандашка.